Сергей Карелин, Гай Ханси. «Вечная война». Книга шестая. Бойня. Том второй. Глава первая. Заход с Козырной. Мрожили меня в полицейском участке достаточно долго, не меньше трех часов. Главными были два европейца из новозеландской службы внешней разведки, но был и мужчина явно из местных Маори. Его прислали из Комитета национальной безопасности, Скорее всего, они не договорились о том, куда меня отправить, поэтому допрос проводили в ближайшем полицейском участке. За три часа мне задали массу вопросов, кто я и откуда, что делаю в Новой Зеландии, почему использую поддельные документы и все такое. Европейцы были очень пристрастны и раздражались по любому поводу. Мне не давали ни есть, ни пить. Трудный день еще и выпитый ранее виски дали о себе знать. Если бы моя конституция была не в несколько раз лучше, чем у обычного человека, я бы уже в конец устал. Но я держался, и это раздражало следователей еще больше. Итак, мистер Александр Юматов, уже по которому кругу начал белобрысый парень, самый молодой из троих. «Можно просто арест», — перебил я его. Вообще я не заморачивался над разговором на английском, поэтому им пришлось пользоваться встроенным переводчиком на телефонах. «Юматов!» — оскалился парень. «Не играйте тут в бога!» «А я и не играю», — усмехнулся я. «Это моя личность уже недействительна, и я новый человек. Если вы думаете, что можете меня здесь удержать, то вы ошибаетесь. Ха -ха -ха", рассмеялся тот. «Ты считаешь, что мы так легко тебя отсюда отпустим?» «Если бы я хотел уйти, — спокойно проговорил я, — я бы уже ушел отсюда, и ничего у тебя не получилось бы. Так что заканчивай эту комедию и говори о том, что там от меня верхи хотят». «Уйти?» — спросил тот со злобой. «Да кто ты такой?» «Кто я такой? Не твоего ума дело!» — улыбнулся я. «Просто говорить чего хотел». «Если ты можешь уйти, уходи!» — улыбнулся тот в ответ. «Почему не уходишь?» «Ну, когда я потом вернусь...» — я немного смутился. «Будет несколько неудобно». «Не поясничай!» — сказал тот со злой улыбкой. — Ты уже у нас в руках, как и твои люди. — О-о-о, — протянул я, — мои люди могут уйти отсюда даже легче меня. — Ты так думаешь? Парень все еще продолжал улыбаться. — Вот, посмотри. Он дал мне планшет. На экране была показана, как привязанной на стуле обнаженной леди-рыцарю подходит человек с каким-то инструментом для пыток. — И что это значит? — хмуро спросил я. — Это значит, — сказал тот, присел на метрический стол передо мной, — что если ты не начнешь с нами сотрудничать, твои люди пострадают. — Так, — протянул я, закипая, и перевел взгляд на второго европейца гораздо старше. — Мне этот ублюдок уже надоел. Зовите свое начальство. «Здесь я, начальство!» — вскрикнул тот и ударил меня кулаком по скуле. Впервые с начала допрос они попытались применить силу. «Ух, зря!» Долго не думая, я напряг все мышцы и разорвал тонкую цепочку наручников, удерживающие меня. Несмотря на то, что я был призывателем благодаря генной сыворотке и росту уровней, сил у меня была в три раза больше чем у обычного человека сколывал меня полицейский обычными наручниками и я не сопротивлялся поэтому о реальной моей силе никто не знал разорвал наручники я легко ударил парня в нижнюю челюсть легко для меня но у дознавателя сразу что то щелкнуло он бессознательным кулем свалился на пол У двоих оставшихся округлились глаза, они потянулись к поясам, где были пистолеты. «Вы меня достали!» — гневно произнес я. «Поговорим через пару часов, и чтобы я этого парня больше не видел!» Я носком ботинка слегка толкнул лежащего на полу, а потом исчез из допросной. Когда я появился на святой земле... У меня заработало меню и я сразу отозвал своих бойцов. Затем я переместился на КВВ и приказал своим пятерым Соколикам также отозвать бойцов. Вернувшись на СЗ, я призвал одну из девушек, что должна была прятаться в моем бункере. Убедившись, что с ними все в порядке, я решил посмотреть, что принес мне второй уровень СЗ. Кстати, наблюдатели с плавающих снаружи островов застали всю картину происходящего. Они быстро поняли, что у меня какие-то проблемы, даже подкинули пару тысяч очков духа, которые напрямую увеличили мою эзэ. Рядом со стелой в стороне начал выделяться еще клочок земли шириной в один метр и длиной около двадцати сантиметров. Я посмотрел на это, улыбнулся всем и поклонился – За пару месяцев я уже привык к наблюдателям и даже не прикрывал свое достоинство. Затем я использовал свои личные ОД, чтобы воскресить двух парней, которые погибли при атаке агентов. Их я отправил на КВВ, а с КВВ призвал двух других парней и двух девушек, которые из-за не участвовали в защите особняка Лючена, наказав им продолжить работать и, получив одобрительные взгляды зрителей, и еще немного доната, я переместился в свой дворец в Веги. «Фема!» – позвал я свою самую умную спутницу. «Займитесь здесь пока делами, мне нужно в Олимп». «Да, хозяин», – ответила та с лучезарной улыбкой. Накинул на себя простую тогу и, не взяв ничего с собой, кроме походной пространственной сумки и брелока с каретой, и я отправился к деревенской стели, откуда переместился в свою столицу, заплатив пять тысяч эрос. Дороговатый, конечно, самолет, но удобство его выше всех похвал. В Олимпе мне нужно было заняться делами, много чего успел своего подумать во время допроса. Добравшись до своей спальни, я снова переместился на эзе. и «О чудо!» Оказался я как раз на том свободном пятачке в двадцать с лишним сантиметров и погрузился в изучение плюшек. Особо их не было, точнее, была только одна — перенос какого-то одного нового материала, и я уже знал, какой материал буду переносить. Убедившись в том, что понял все правильно, я вернулся в Олимп, оделся и вышел искать своих советников которым написал заранее. Материал, который я решил использовать, был твердой породой одного дерева. Вместе с Мо и Лю мы составили простой чертеж того, что я хотел получить, и отправили его плотникам. За это время слуги приготовили обед, который я с удовольствием разделил с двумя своими советниками. Су звать не стал, тот пропадал где-то в армии. Затем я отправился к плотникам сам, и те принялись за еще одну работу. Задача была простая. Им нужно было вырезать для меня из одного и того же дерева тонкие трусы и жилетку. Но мужики быстро убедили меня в том, что мне как правителю не пристало ходить в таких простых приспособах. Сняв мерки, плотники приступили к созданию для меня целого деревянного доспеха, который бы держался на деревянных заклепках, крючках и перемычках. Особой защитной роли у него не было, только визуальная. Дальше, решив, что мне пока делать нечего, решил прикорнуть на пару часиков, чем и занялся, вернувшись в спальню. Мастера работали очень быстро. Слуги по моему приказу разбудили меня, когда доспех был готов. Всего четыре часа поспал, Но с моей конституцией я быстро высыпаюсь. Спустившись в мастерские, которые располагались рядом с моим замком, и я взялся за прием работы. Выглядел доспех, конечно, комично и убого, но был он куда более презентабельным, чем трусы и майка, которые я воображал себе изначально. В нем была даже какая-то собственная эстетика. На груди была вырезана голова льва, А наплечники были массивными с шипами. Доспех был полным сверху донизу, был даже шлем с забралом и ботинки, только рукавиц не было, но я изначально попросил их не делать. Вынесенные наружу выступы на отдельных частях доспеха соединялись друг с другом деревянными перемычками, поэтому в нем вполне было возможно двигаться, даже не имея внутренней подложки. Другие мастера, кстати, уже подготовили для меня заготовки по чертежам. Я без стеснения разделся до нога. Пространственную сумку предварительно передал Лю, затем принялся надевать доспег с помощью плотников. Те в процессе подогнали какие-то детали, на голову мне водрузили шлем. Сам я не смог бы этого сделать, даже если бы захотел. Движения в доспехе были несколько более скованными, чем я себе представлял, но ради того, чтобы не щеголять в деревянных труселях, я решил потерпеть данное неудобство. закрыл глаза, я скомандовал перенос вместе с новым материалом. Оказался я на том же пятачке, что и раньше, затем перенес парней и девушек, уже порядком уставших обратно туда, откуда он взял, то есть в эги, Вернулся в Олимп, взял Улю Стеллу местной деревни, снова переместился на Эзе еще раз. С третьего раза удалось оказаться на свободном метровом квадрате. Слегка присел, положил Стеллу на землю и скомандовал ее разворачивание. Сразу же перенесся в Олимп, немного подождал и вернулся на Эзе. Вторая Стелла уже стояла аккурат рядом с первой. Теперь нужно было перенести лестницу. «Так, а как я буду забираться по лестнице в этом доспехе?» Вернулся в Олимп, взял шестиметровую лестницу в руки, снова попав на НЗ, и я стоял уже на вершине стелы. Видимо, с лестницей и доспехом на пятачке я уже не помещался. Опустил лестницу в проем. Затем за несколько подходов я перенес на СЗ, Большую деревянную плашку размером 2 метра на метр, однородную и толстую с небольшими квадратами по центру. доскам встала на две вершины стелы, как влетая. Потом я перенес 6 квадратных столбов высотой в 22 метра. Каждые 2 метра у них были особые вырезы. После этого вызвал из своего особняка на земле парочку парней. Объяснил ему задачу. Что-то делать самому в деревянном доспехе мне было не с руки, и вместе мы принялись собирать конструкцию. Я переносил детали, парни их устанавливали. За полчаса мы все поставили. В результате над двумя стеллами появилась узкая постройка, разделенная на 11 секций. Над последней секцией также была крыша. В целом получилось 12 отделений. На каждом из них был деревянный уступ метр на метр площадью с одной стороны, а с другой стороны была сквозная дыра, в которой была высокая лестница снизу доверху. Только на первых двух этажах были деревянные стенки по периметру. На остальных десяти этажах прикрытия никакого не было. Одновременно я планировал загрузить в работу десять пар. Потолки были чуть меньше метр девяносто, но воскрешал я людей миниатюрных, в среднем сто шестьдесят пять сантиметров ростом, поэтому они могли чувствовать себя здесь вполне комфортно. Самому мне в чудо-доспехи приходилось пригибаться, но я был не против потерпеть. На самом нижнем этаже я планировал проводить время с Фемой и Эль в будущем. Также там у меня был доступ к стеллам. На втором этаже мои работники могут справить нужду. Обычно они это делают прямо на землю. Тут все очень быстро впитывается и не оставляет запахов. Но теперь с деревянным ведром с плотной крышкой они могут ходить по большому. Переносить все это нужно будет мне. Поэтому я попросил плотников сделать побольше таких горшков, чтобы можно было передавать их слугам на мытье, а в дороге просто выбросить». Вызвал десять первых пар и наказал им попробовать конструкцию в деле. Все происходящее не ускользнуло от пытливого взглядов инопланетян. Когда на свои посты заступили парочки, те буквально чуть не одарили меня овациями. Мне прилетело еще полторы тысячи ОД. Какие-то они неискушенные здесь». «Может быть, когда пространство станет побольше, и я смогу переносить больше материалов, мне устроить театр, адаптировать какие-нибудь корейские дорамы, добавить в них побольше сексуальных сцен, чем не видеопортал? Нужно хорошенько об этом подумать». Успокоился, вздохнул, перенесся на землю. В было пусто. Я немного посомневался, потом подошел к двери и попробовал открыть ее. Комната оказалась не запертой. Я выглянул из нее чуть нос к носу, не столкнулся с каким-то полицейским. Тот отпрянул от меня как ошпаренный и начал хвататься за пистолет. Я примирительно поднял руки. «Но-но!» — сказал я как можно мягче. «Какой-то ты пугливый! Где ваш главный?» Но тот в ответ заверещал что-то на английском. Говорил он быстро и заикаясь, еще и с жутким акцентом. «Знание английского у меня неплохое, но я не разобрал». Повторил свой вопрос на английском. Тот что-то пробормотал и побежал куда-то по коридору. Я пожал плечами, хоть и неудобно было это делать, и вернулся в допросную. С трудом водрузился на стул, и принялся ждать новостей. Спустя пару минут в комнату убежали двое взмыленных дознавателей, мужик и европейцы, маори средних лет. Они ошарашенно уставились на меня. — Ты где был? — спросил европеец на русском, немного успокоившись. — Покушать уходил, поспал немного, — улыбнувшись, ответил я. — Замотали вы меня? — А где люди твои? задал вопрос Маори через телефон. «Они еще отдыхают, — сказал я, — и с таким уровнем вашего сервиса они здесь точно уже не появятся. Придется вам довольствоваться мной, но предупреждаю, что говорить мы будем только на условиях взаимной выгоды». «А что на тебе надето?» — немного нахмурившись, спросил европеец. «Это специальный костюм?» «Ну, можно сказать, и так», — ответил я, — «без этого костюма я не рискнул бы здесь появиться». «У него мощная защита?» Его глаза округлились. «Да нет!» — я махнул рукой. «Если есть у него защита, то только от сглаза. Это обычное дерево, и я могу переносить с собой только его, и мне не хотелось бы общаться с вами, будучи полностью голым». «Дерево?» Удивился маури «А можно посмотреть?» «Конечно», — произнес я. «Этот маури был нормальным мужиком, как мне показалось за время допроса. Помоги снять, сам не могу». Тот медленно и с опаской подошел ко мне, взялся за шлем и поднял его, освободив мою голову. Затем с любопытством повертел в руках деревяшку. Европеец тоже присоединился к осмотру, Постучали то тут, то там, поцарапали ногтем. «И правда дерево?» — произнес маури «Немного плотное и тяжелое, но дерево». «Да», — кивнул я, — «и это дерево из другого мира». Эти двое не поверили своим ушам и переглянулись. «Не обманываешь?» — спросил европеец. «Нет», — я помотал головой. «Незачем». «А можно взять в качестве образца?» маури держал деревянный шлем как сокровищ конечно улыбнулся я подарок два дознавателя переглянулись еще раз распилим задал вопрос европеец маури кивнул так сказал я извините что отвлекаю от дележа сокровищ что там по моему вопросу к какому вопросу европеец не сразу сообразил что к чему ну что от меня хотела ваше начальство пояснил я А, а, -а, -а. европеец немного завис. Олег Арес, вы можете перемещаться между двумя мирами. Как бы да, улыбнулся я. Основная моя фича только из предметов могу перемещать лишь один сорт дерева пока что. Скажите, как вы получили такую способность? Где брал, там уже нет, и не уверен, что другим землянам представится такая возможность. Европеец нахмурился. Вы уверены? Не на сто процентов, но на девяносто пять точно, а может девяносто девять. Хотите сказать, что теперь это ваша особая способность? Ни у кого подобной нет и не будет. Да, именно это я хочу сказать. Извините за вопрос, но я должен его задать. А если вы умрете, способность уйдет вместе с вами? Для начала нужно понять, а есть ли у кого-то на земле способность меня убить? Пусть вы и намного сильнее обычного человека, как и все ваши люди, но у нас есть огнестрельное оружие, гранаты, ракеты. Вы, видимо, до сих пор не поняли, что происходит, усмехнулся я. Мы все переселимся в новый мир, точнее, не мы конкретно, а наши сознания, души, «А в будущем мы сможем воскрешать там людей, умерших здесь, когда придет время. Я же, как обладатель способностей перемещения между двумя мирами, привязан к КВВ своей душой или сознанием, не зная, что они там используют для воскрешения, и на меня здесь также распространяются правило того мира». «Бессмертие?» — задали вопрос оба дознавателя в унисон возможности воскреснуть там в течение получаса после моей смерти здесь ответил я честно решил не скрывать этот свой козырь козырь и более важных типа клинка окончательной смерти или кареты лейта или святой земли у меня хватало каким бы способом вы не умерли здесь способ смерти не важен но я бы не советовал проверять могу я обидеться а если вас усыпить — Если только вырубить и накачать снотворным, но лишь малейший проблеск сознания, я исчезну из этого мира, а потом буду мстить, вам оно надо? — Нет, — задумчиво сказал европеец, — мы хотим сотрудничать. — Вот и славно, — улыбнулся я.